а из-под челки смотрели те же глубокие глаза. А когда она подала руку и улыбнулась, на щеках обозначились ямочки. «Мария!» «Михаил Скобелев!» «Ах, какой это был вечер!» Он беспрерывно танцевал, потом что-то рассказывал и по-настоящему был счастлив, когда находился вблизи нее». Они расстались далеко за полночь. Прощаясь, Мария сказала, что рада знакомству, желала бы видеть его в доме. Воспользуясь приглашением, обещал он, целую руку. И он стал бывать в доме Пшишевских. Проводил вечера в беседах с Марией, слушая игру на рояле и звучание не сильного, но милого, ни с чем не сравнимого голоса. Девушка все более нравилась, и Михаилу казалось, что жить без нее не сможет. Однако писать о ней домой не решался. Отец и мать девушки к его визитам относились благосклонно, оказывали внимание и оставляли их наедине. Летом Мария уехала в отдаленное имение, обещая возвратиться осенью. Прощаясь, она не сдержала слез, да и он чувствовал на душе камень. После того он недели две жил затворником, избегал вечеринок, отказывал товарищам в приглашении. Но однажды друзья затащили его в клуб офицерского собрания, который обычно посещали местные гражданские лица, чиновники, торговцы, богатые помещики. В клубе был большой зал для танцев, буфет, комнаты для игры в карты, бильярдная. Станцевал, он отошел в сторону, вытирая платком взмокшее лицо. «А вы, поручик, почему не приглашаете мою жену на вальс?» обратился к Михаилу слегка захмелевший поляк с сухим морщинистым лицом. Жидкая прядка волос прикрывала лысину. Бесцеремонно взяв под локоть, он подвел его к пикантной шатенке. «Людвига Станиславовна!» — отрекомендовал он ее. Она была намного моложе супруга и выглядела весьма эффектно в длинном облегающем полноватую фигуру платья с веером в руке. Он и раньше ловил на себе ее взгляды и понял, что представлен совсем не случайно. Они закружились в вальсе, и он крепко держал ее, оберегая от нечаянных толчков. «Вы ловкий поручик», — призналась она, когда они оказались в отдалении, сжав его руку. «Вы удивительный кавалер!» «Я еще и не был, мадам», — в тон ей ответил Михаил. «А хотели бы быть? Об этом я могу только мечтать». «Я учту», — произвела она многозначительно. Он проводил ее к мужу, галантно раскланялся. Людвига Станиславовна прекрасно вальсирует. смели ангажировать ее на мазурку? Сделайте милость, поручик, со мной ей скучно, а я любитель вестовать, а она охотница до танцев». Они лихо носились в барбурной мазурке, вызывая у всех восхищение. Потом, усталая и довольная, обмахиваясь веером, она с игривой строгостью сказала, «В следующее воскресенье вы непременно здесь будете». И он был. Весь вечер они танцевали. Муж, оставив их, засел в тихой комнате за карточным столом. В среди недели Михаилу доставили на квартиру записку. «Мальчуган какой-то принес. Подал конверт, денщик». Записка от Людвиги Станиславовны. Она писала, что ожидает сегодня, как стемнеет. И никто о том не должен знать. Едва в темноте он приблизился к дому, как дверь отворилась, показалась хозяйка. предложила она к губам палец. Осторожно, тут ступеньки.